Глава 16. Рассказ Марка Истербрука. Во время своего второго визита к Брэдли я совершенно не нервничал. По правде говоря, я наслаждался визитом. «Представьте, что играете роль», — напутствовала меня Джинджер напоследок. Именно это я и пытался делать. Мистер Брэдли встретил меня с гостеприимной улыбкой. «Очень рад вас видеть», — сказал он, протягивая пухлую руку. «Итак, обдумали вашу маленькую проблему? Что ж, как я уже говорил, не торопитесь, дайте себе время подумать». Я ответил, «Нет, как раз этого я и не могу себе позволить. Дело, ну, оно не терпит отлагательств». Брэдли окинул меня взглядом, заметил, как я дергаюсь, как отвожу глаза, а когда я уронил шляпу, заметил, как дрожат мои руки. Так-так, сказал он. Посмотрим, что тут можно предпринять. Вы хотите заключить небольшое пари насчет чего-нибудь? Ничто лучше не отвлекает от, эм, от проблем, чем спортивный азарт. Дело вот в чем. Начал я и тут же замолчал, предоставив Брэдли самому заниматься своей работой. Он так и сделал. «Вижу, вы слегка нервничаете», — сказал он. «Осторожничайте». «Я одобряю осторожность. Никогда не говорите ничего такого, чего не следовало бы слышать в вашей матушке. А может, вы решили, что у меня в офисе может быть спрятан жучок?» Я не понял его, что было видно по выражению моего лица. «Так на сленге называется микрофон», — объяснил Брэдли. «Спрятанные магнитофоны и тому подобные штуки». «Нет». «Даю слово чести. Ничего подобного здесь нет. Никакой записи нашего разговора не будет. А если вы мне не верите...» Его искренность была право слово обворожительной, «Вы имеете полное право назначить свое место встречи». Ресторан, зал ожидания на одном из наших милых английских вокзалов. Давайте обсудим вопрос там, а не здесь. Я ответил, что его офис вполне подойдет. Разумно. Заверяю, такого рода подвохи нам не окупились бы. Ни вы, ни я, не скажем ни единого слова, которое могло бы быть использовано против нас. Давайте начнем вот с чего. Вас что-то беспокоит. «Вы находите у меня сочувствие и понимаете, что хотите поделиться со мной своей проблемой. Я человек опытный и могу дать вам совет. Проблема, которой делишься с кем-то, уже половина проблемы, как говорится. Мы можем именно так относиться к нашему разговору». Мы отнеслись к нему именно так, и я, запинаясь, начал свой рассказ. Мистер Брэдли вел себя очень ловко. Он поощрял и подбадривал, помогал не спотыкаться в трудных местах повествования. Он был так хорош в своем деле, что я не чувствовал никакой скованности, рассказывая о своей юношеской влюбленности в Дорис и о нашем тайном браке. «Такое часто случается», — сказал он, качая головой. «Очень часто. И это можно понять. Молодой человек с идеалами, прихорошенькая девушка». Такова жизнь, и глазом не успеешь моргнуть, как они уже муж и жена. И что из этого вышло? Я рассказал, что из этого вышло. Я целеустремленно избегал деталей. Человек, которого я пытался изобразить, не стал бы вдаваться в омерзительные подробности. Я набросал лишь картину своего разочарования. Юный дурак, сознающий, какого дурака свалял. Я предоставил Брэдли самому сделать вывод, что перед расставанием была финальная ссора. Если он понял так, что моя молодая жена сбежала с другим, или что у нее с самого начала был кто-то еще, что ж, тем лучше. Но знаете, тревожно сказал я, хотя она не была, ну, той, за кого я сперва ее принял, все-таки она была очень милой девушкой. Мне и в голову не приходило, что она превратится в... В смысле, будет так себя вести. «А чем именно она вам досаждает?» Я объяснил, чем досаждает мне моя жена. Тем, что она вернулась. «А вы как думали, что с ней сталось?» «Наверное, это покажется крайне странным, но я вообще о ней не думал. Я был фактически уверен, что она мертва». Брэдли покачал головой. «Вы желаемое за действительное. Желаемое за действительное. С какой стати она должна была быть мертва? Она никогда мне не писала. Я никогда ничего о ней не слышал. Правда заключается в том, что вы хотели полностью ее забыть». Он был своего рода психолог, этот маленький юрист с глазами-бусинками. «Да», — с благодарностью ответил я. «Видите ли, я даже и не задумывался, что когда-нибудь захочу жениться снова». «Но теперь вы об этом задумались?» «Ну...» Я изобразил нерешительность. «Давайте, расскажите все, папочке», — сказал этот гнусный Брэдли. И я пристыженно признался. «Да в последнее время я подумываю о женитьбе». Но тут я уперся и наотрез отказался выдать какие-либо сведения насчет девушки, о которой шла речь. Я не собирался впутывать ее в это дело. Не собирался ничего о ней говорить. И вновь мне показалось, что интуиция меня не подвела. Брэдли не настаивал. Вместо этого он сказал. «Вполне естественно, мой дорогой сэр. В прошлом вы прошли через такое отвратительное испытание». А теперь, без сомнения, нашли женщину, которая полностью вам подходит, способную разделить ваши литературные вкусы, ваш образ жизни, истинную спутницу. И мне стало ясно, что он знает о Гермии. Узнать это было легче легкого. Какие бы справки он ни наводил, он наверняка столкнулся с тем фактом, что у меня лишь одна близкая подруга. А с тех пор, как Брэдли получил мое письмо насчет второй встречи, он наверняка разузнал обо мне все возможное. Как и о Гермии. Он был полностью подкован. «А как насчет развода?» — спросил Брэдли. «Разве это не самый естественный выход из положения?» «О разводе и речи быть не может», — ответил я. «Она моя жена и слышать об этом не хочет». Ух ты, боже мой! А могу я узнать, как она ведет себя по отношению к вам? Она. Э, хочет вернуться. Она. Ее совершенно невозможно вразумить. Она знает, что у меня кто-то есть и. и. ведет себя как Мигером. Понятно. Похоже, ситуация безвыходная, если только не. Но она совсем молода. «Она проживет еще долгие годы», — горько подтвердил я. «Ну, тут никогда не знаешь заранее, мистер Истербрук. Вы сказали, она жила за границей?» «Так она рассказывает, не знаю, где именно. Может быть, на востоке. Иногда, знаете, человек подхватывает в тех краях какой-нибудь микроп и тот дремлет годами, а потом, по возвращении домой, внезапно дает о себе знать». «Мне известно два-три подобных случая». «Возможно, теперь как раз такое и произойдет. Если это вас подбодрит...» Он сделал паузу. «Я поставлю на такой вариант небольшую сумму». Я покачал головой. «Она проживет еще долгие годы». «Да, перевес в пари на вашей стороне, признаю. Но давайте все-таки поспорим». 1500 против одного, что леди умрет до Рождества. Что скажете? Раньше. Это должно случиться раньше. Я не могу ждать. Тут есть кое-какие обстоятельства. Я умышленно понес какую-то чушь. Уж не знаю, решил ли Брэдли, что наши отношения с Гермией зашли так далеко, что я не могу больше тянуть, или что моя жена угрожает пойти к Гермии и наделать бед, А может, он подумал, что кто-то пытается отбить у меня гермию. Мне было все равно, что он там думает. Я хотел только подчеркнуть срочность дела. «Давайте слегка изменим ставки», — сказал он. «Скажем, 1800 против одного, что не далее, чем через месяц с вашей супругой будет все кончено. У меня, понимаете, появилось нечто вроде предчувствия». Я решил, что пришло время торговаться. И стал торговаться. Я запротестовал, говоря, что такой суммы у меня нет. Брэдли и тут показал класс. Каким-то образом он узнал, сколько именно денег я смогу раздобыть в случае крайней необходимости. Он знал, что и у Гермии имеются средства. Доказательством его осведомленности был деликатный намек на то, что позже, когда я женюсь, Я не почувствую, что потерял на этом пари. Кроме того, необходимость провернуть все поскорее дала Брэдли все преимущества. Он не сдавал позиций. Когда я ушёл от него, фантастическое пари было заключено и признано обеими сторонами. Я подписал какую-то долговую расписку, формулировки которой было слишком много юридических терминов, чтобы я мог ее понять. Честно говоря, я очень сомневался, что эта бумага имеет хоть какое-то юридическое значение. «По закону этот документ обязателен к исполнению?» — спросил я. «Не думаю, что этот документ вообще когда-нибудь понадобится», — ответил мистер Брэдли, демонстрируя свои отличные зубные протезы. Его улыбку нельзя было назвать милой. «Пари есть пари». «Если человек не желает платить свой проигрыш...» Я посмотрел на него. «Я бы такого не посоветовал», — негромко сказал он. «Нет, не посоветовал бы. Мы не любим тех, кто увиливает от уплаты долгов». «Я не буду увиливать», — ответил я. «Не сомневаюсь, мистер Истербрук. Теперь насчет э -э, подготовки». «Миссис Истербрук, как вы сказали, живет в Лондоне. Где именно?» «Вам обязательно это знать?» «Мне нужно знать все детали. А потом надо будет устроить вашу встречу с мисс Грей. Вы ведь помните мисс Грей?» «Я сказал, что, конечно же, помню мисс Грей. Изумительная женщина. Воистину изумительная женщина. Такая одаренная. — Ей понадобится какая-нибудь вещь, которую носила ваша жена. Перчатка, носовой платок, что-нибудь в этом роде. — Но зачем во имя... Да, — Да-да, не спрашивайте меня, зачем. Я понятия не имею. Мисс Грей не делится своими секретами. — Но что там вообще происходит? Что именно она делает? — Вы должны поверить мне, мистер Истербрук. «Я действительно не имею об этом ни малейшего понятия. Я не знаю. И более того, не хочу знать. Давайте больше не будем об этом». Брэдли сделал паузу и продолжал почти отеческим тоном. «Вот какой совет я вам дам, мистер Истербрук. Нанесите визит вашей жене. Успокойте ее. Пусть она думает, что вы постепенно приходите к мысли о примирении». Я бы предложил сказать ей, что вам на несколько недель надо уехать за границу, но по возвращении и так далее и тому подобное». «А потом?» ненавязчиво прикорманьте при карманте какую-нибудь пустяковину, которую она носит каждый день, и поезжайте в матч дипинг Он помолчал, раздумывая. «Позвольте, во время предыдущего визита вы, кажется, упоминали, что у вас где-то там живут друзья». А может, родственники — двоюродная сестра? Тогда все проще простого. Двоюродная сестра, без сомнения, приютит вас на денёк-другой. А как поступают большинство других людей? Останавливаются в местной гостинице? Иногда, полагаю, там. Или приезжают на машине из Борнмута. Что-то в этом роде. Но об этой стране дело мне известно очень мало. Но что... Э -э Подумает моя сестра. А вы дайте понять, что вас интересуют обитательницы белого коня. Что вы хотите принять участие в их сеансе. Не может быть объяснения проще. Мисс Грей и ее подруга Медиум часто развлекаются сеансами. Вы же знаете, какой он спиритизм. Сколько угодно протестуйте, дескать, это чепуха, и все равно он вас заинтересует. Так-то вот, мистер Истербрук. «Как видите, все проще простого». «А... а что потом?» Он с улыбкой покачал головой. «Это все, что я могу вам сказать. Фактически мне больше ничего не известно. Дальше всем будет руководить мисс Грей. Не забудьте прихватить перчатку или носовой платок или еще что-нибудь. А после сеанса я бы предложил вам съездить ненадолго за границу». В это время года на итальянской ривьере очень славно. Скажем, на недельку-другую. Я ответил, что не хочу уезжать за границу, хочу остаться в Англии. Очень хорошо, но ни в коем случае не в Лондоне. Настоятельно рекомендую не оставаться в Лондоне. Но почему? Мистер Брэдли с упреком посмотрел на меня. Клиентам гарантируется полная... Э -э — Безопасность, — сказал он, — только если они выполняют распоряжение. — А как насчет Борнмута? Борнмут подойдет? — Да, Борнмут подходит. — Остановитесь в отеле, заведите нескольких знакомых, пусть вас видят в компании. Ваша безупречная жизнь — вот к чему мы стремимся. А если наскучит Борнмут, всегда можно отправиться в торки. Тарки, приморский курорт с минеральными водами в графстве Девоншир. Он говорил с любезностью агента бюро путешествий. И снова мне пришлось пожать его пухлую руку.